Глава вторая. Русский. Первое. погожим горжим июньским днём 1816 года по живописной дороге, ведущей через Дубовую рощу, катилась запряжённая весьма пожилой лошадью потрёпанная двуколка. Анна Сергеевна Кострова ехала к соседу, богатому помещику Мансурову, без всякой надежды на его снисхождение. Её маленькое поместье было заложено и перезаложено, Выплатить долги не представлялось возможным даже при самом удачном стечении обстоятельств. Ехать Анна Сергеевна не хотела, но никак не могла пойти против слова великого старца, приказавшего ей прилежно заниматься хозяйством. В прошлом году в сопровождении молоденькой племянницы она ездила к старцу брать благословение идти в монахини. Оленька провожала тетку просто так, чтобы развеяться, Конечно, ей хотелось и на знаменитого старца посмотреть, а если повезет, так и женихе его спросить. Но главное — сама поездка. А получилось... Старец велел молоденькой девушке идти в монастырь, указав когда и в какой, а двадцатишестилетней тетке выходить замуж и рожать детей, и усердно заниматься делами имения, пока не объявится лучший хозяин. «Ты, радость моя!» Не по призванию в монастырь идешь, а по своему хотению. Грех это, грех. Убили твоего мужа на войне, так жизнь-то твоя и не кончилась. В монастырь идут Богу служить, а не от жизни прятаться. А и в семье можно Богу-то послужить. Красивую вдову сватали многие, но при виде синюшных, дряблых щек молодящихся старых павианов ее мутило. Среди претендентов случались и богатые, и очень богатые. Тогда доброжелатели изводили ее змеиным шепотом «Соглашайся, умрет ведь скоро, все тебе достанется». Но Анна Сергеевна всем отказывала. Не на такое благословил ее старец. Растроенное в конец тульское имение было не приданным, а скорее пугалом для женихов. И кому она нужна, кроме сластолюбивых старикашек? Среди тульских и московских помещиков Николай Петрович Мансуров – выделялся, несмотря на молодость, деловой хваткой и редким трудолюбием. Его имения, полностью свободные от долгов, богатели год от года. Крестьяне процветали под властью умного и доброго барина. Многие пытались перенять методу Мансурова, пыталась и Анна Сергеевна, но без толку. Видать, прав был Бонапарте, когда говорил «Дело в голове, а не в системе». Показалась колокольня церкви, построенный Мансуровыми восемь лет назад. За ней чугунная ограда помещичьей усадьбы. При виде утлой двуколки у дворовых на лицах замелькали насмешливые улыбки. Но лошадку они немедленно приняли, распрягли, протерли чистыми тряпками и отвели в стойло. Тем временем сам хозяин, заметно хромая, вышел из дома навстречу гости. Николай Петрович располнил, раздался в плечах. Его румяное лицо излучало уверенность и радушие. «Анна Сергеевна, вот радость! Проходите в дом, отдохните с дороги. Наденька, моя жена, сейчас малыша кормит. Она кормилец не признает. Чуть позже выйдет к нам. Да проходите же! Посидите немного в гостиной, пока вам комнату приготовят. Сейчас чаю подадут, а там обед». «Я ненадолго и по делу, Николай Петрович. Знаю я ваше дело». «Никуда оно, к сожалению, от нас не денется», – вздохнул Николай Петрович. «После обеда прошу ко мне в кабинет. Поговорим. Только я очень вас прошу, ради Наденьки, погостите у нас хоть немного. Она у меня столичная, привыкла к обществу, а я весь в агрономии. Скучает в деревне, хоть и не признается. Составьте ей компанию. Вы умная, образованная женщина, знаете свет, наверняка и общие знакомые найдутся». Соглашайтесь, погостите хоть недельку. Второе. В кабинете Николай Петрович из радушного хозяина мигом превратился в практичного делового человека. Достал бумаги секретера, разложил их перед Анной Сергеевной. Вот, изволите видеть, ваши векселя. Конечно, не ваши лично. Эта история тянется еще от деда, вашего покойного мужа. Только по этим векселям вы должны 82 тысячи. «Только по этим. Есть и другие. Где и у кого, не знаю. Но они обязательно объявятся, уж будьте уверены. Не скрою, большую часть этих бумаг я скупил за бесценок. Кредиторы отчаялись получить хоть что-то». «Но...» Николай Петрович поднял вверх указательный палец. «Если пройдет слух, что ваши дела пошли на поправку, набежит целая толпа с такими вот бумажками и предъявят по полной стоимости». «А цена вашего имения, смею напомнить, чуть более сорока тысяч». «Тридцать по оценке опекунского совета», – уточнила Анна Сергеевна. «Опекунский совет», – презрительно фыркнул Николай Петрович. «Что они понимают?» «И что прикажете делать?» «Предложите что-нибудь, я заранее на все согласен». «Хотите, сожгу сейчас же все эти векселя». «Признаю, мне очень хотелось получить Кострова». Уж очень удачно оно вписывается в мои владения. Но в память о вашем муже... — Не надо сжигать, — задумчиво сказала Анна Сергеевна. — С ними вы прикрываете меня от остальных кредиторов. Я это правильно поняла? — Конечно. Только эта ситуация не может длиться вечно. Поймите меня правильно. Надо что-то решать. — Предложите сами, Николай Петрович. Немного лукаво улыбнулась Анна Сергеевна. — Вы давечи сказали, что я умная. Вижу, как вам не терпится. «Уступите мне, Кострова, Анна Сергеевна. На мужиков ваших смотреть жалко. Им-то за что пропадать? У вас есть пенсия за мужа. Я куплю вам дом в городе. Где скажете? Попрошу родственников похлопотать при дворе. Император не откажет. Думаю, пенсию можно и увеличить. Понимаете, мужики наши, они как дети. Мы за них перед Богом ответим». Слезы навернулись на глаза помещицы. Умом она понимала правоту соседа, и к такому повороту событий была готова. Но... А нельзя ли как-нибудь по-другому? Чтобы мне из дома не уезжать? – тихо попросила она. «Конечно, можно, голубушка», – радостно сказал Николай Петрович, и даже потер руки от удовольствия. «Вы подписываете бумаги, согласно которым имени отходит мне, но мы держим это в секрете, видите ли». «Мне совсем не хочется скупать оставшиеся долги за полную цену. Я буду выплачивать вам ежегодную ренту до смерти или замужество. Это можно оформить через заемный банк, а дом с усадьбой остаются вашими. Но в этом случае управление хозяйством переходит в мои руки уже сегодня». «А как же наш управляющий? Еще его отец и дед служили нашей семье. Ваш управляющий – вор первостатейный». «А этому достойному ремеслу его обучили дед и отец», — жестко сказал Николай Петрович. «Ваш свекор и муж транжирами не были, деньгами не сорили, они были добрыми и честными людьми, только в хозяйстве ничего не понимали, не говоря уж об агрономии». Слово «агрономия» он произносил так, что если бы рядом была жена, она непременно приревновала бы. Анна Сергеевна попыталась что-то возразить, но Николай Петрович остановил ее жестом. «Нет, голубушка, это мы с вами обсуждать не будем. Это чисто мужское дело, и вам не стоит в него вмешиваться. Так будет лучше». «Ну как? Вы можете не спеша все обдумать. Ну, хоть неделю. Да что там, месяц!» «Пока не объявится лучший хозяин», — вспомнились они Сергеевне слова старца. «Огромный камень свалился с души, и она с удивлением вспомнила...» как еще год назад собиралась похоронить себя в монастыре. Старец, благодатный старец. Не надо месяц, я согласна. И спасибо вам. За что? Я же у вас имение отнял. А вы любите ездить верхом? Да, но у меня нет верховой лошади. Берите любую из конюшни. Костюм возьмете у Наденьки. Вечером все отправимся кататься. Хочу познакомить вас со своим управляющим. Уникум, знаете ли, он теперь будет у вас частым гостем, не обижайте его. Мы поедем в гости к управляющему? Я же говорю, уникум. Он по вечерам пляшет с парнями и девками из деревни и ни за что этого не пропустит. Третье. Музыку было слышно издалека, но что это была за музыка? Домры и балалайки вызванивали что-то резкое, ритмичное, оттеняемое дружным топотом ног, прихлопом рук и девичьим визгом. При виде барина и барыни пляски на время прервались, все крестьяне отвесили своим господам поясной поклон. Затем, нисколько не смущаясь их присутствием, снова разбились на пары и принялись лихо отплясывать что-то невообразимое. Парни положили девкам руки на талию, девке парням на плечи. Резкие повороты, ритмичные удары о землю, Подбрасывание партнерш в воздух, сопровождаемое восторженным визгом. Все это настолько отличалось от русских народных танцев, что Анна Сергеевна не сразу поверила своим глазам. Необычность сцены подчеркивалась стуком ложек, трещавших на манер испанских кастаньет, и странной песней, которую весело выкрикивали стоявшие поодаль пивуньи. Он волосами не оброс, он волосами не оброс. Есть только прядь из трёх волос. Есть только прядь из трех волос. Он их сплетает в косу туго, когда идет гулять с подругой. Да-да-да, это так. кадерусель большой чудак. Очередной девичий виск и пары рассыпались, образовав круг, который начал быстро вращаться. Танцующие положили друг другу руки на плечи. Иногда круг резко останавливался, и движение начиналось в обратную сторону. Каждая такая остановка – сопровождалась одновременным выбросом ног и общим хохотом. «Давай, Филиппыч!» – раздался чей-то задорный выкрик. В центре круга оказалась вдруг нелепая фантастическая фигура. Долговязый и невероятно худой мужчина, лет тридцати пяти на вид, одетый в тесный ему сюртучок и заправленный в мягкие сапожки бриджи. Он принялся выплясывать нечто настолько комическое, что стремительно вращающийся хоровод зашелся хохотом, разорвался, и все попадали на траву. Видимо, это была всем понятная игра, потому что единственная устоявшая на ногах девочка выкрикнула что-то победное. «Дон Кишот из ла с нежностью в голосе проговорил Николай Петрович. «Вот это он и есть, наш управляющий! Иван Филиппович, идите к нам!» Мужчина тотчас подошел. Кто-то из крестьян подал ему широкополую соломенную шляпу, которую управляющий не стал надевать, а держал в одной руке, прижав к груди. Это Иван Филиппович Приер де Лямарн, представил Николай Петрович. Он француз, но просит разговаривать с ним только по-русски, пока не живёт акцента. А это наша соседка, Анна Сергеевна Кострова. Мы будем помогать ей управляться с имением. Француз вежливо поклонился, и застыл. На его лице, украшенном несколькими шрамами и в двух местах переломанным носом, читалось восторженное изумление. Что с вами, Иван Филиппович? озабоченно спросила Наденька, слегка полнеющая жена Николая Петровича. Я никогда не видеть, не видел женщины такой красоты, проговорил, слегка запинаясь Иван Филиппович. Николай Петрович расхохотался, осмущённая она Сергеевна проговорила: «Спасибо, конечно, но чего еще было ожидать от француза?» «Нет», – торжествующе сказала Наденька, – «вы ничего не поняли. Наш Иван Филиппович – грубый солдафон. Не лгать, не кривить душой он просто не умеет. Вот я, например, хорошенькая и милая». «Хорошенькая и очень милая», – уточнил Николай Петрович. «Да, я хорошенькая и очень милая», – провозгласила Наденька с гордостью. «А вот вы – красавица, и это не комплимент, а точнейшее ваше определение. С тем и живите!» «Орлика мы для вас привели, Иван Филиппович», – переменил тему деликатно Николай Петрович. «Поедемте кататься. Надо показать гостей наше хозяйство». Некоторое время ехали молча, но на лугу, цветущем мелкими желтыми цветочками, управляющий оживился и объяснил Анне Сергеевне – здесь наши крестьяне посеяли люцерну. О, это прекрасный корм для скота. Потом опять тут, опять здесь. Здесь же будет посажен картофель. Мы применяем севооборот». И с удовольствием повторил. «Севооборот, да». Четвертое. Иван Филиппович приезжал в Кострово раза два-три в неделю, и бывшую хозяйку поначалу это раздражало. Крестьяне кидались к нему, окружали плотной толпой, Расспрашивали, чего Анну Сергеевну слегка колола ревностью. Ее так никогда не встречали. Особенно удивляли костровские мальчишки. Они ходили за долговязым французом буквально по пятам. Потом его переломанная физиономия примелькалась, приехал землемер для размежевания крестьянских наделов, и начались будни. Иногда какой-нибудь бородатый мужик, представитель оставшейся за оградой делегации, Ломал шапку перед ее крыльцом, а на вопрос, что ему надо, отвечал. «Нам бы того, с Филиппычем поговорить. Нетути, мы из выселок, что за бугром. Пусть они к нам заедут, общество просит, вы уж скажите им, барыня». Анна Сергеевна решила строго предупредить управляющего, что более не хочет быть крестьянской почтой. Но при виде наивных глаз француза... устремлённых на неё с каким-то детским восхищением, лишь спросила, «Что это у вас в корзине, Иван Филиппович?» Я видела, как мальчишки с утра эту корзину прятали, шептались на дорогу глядя, вас поджидали. «Пустяки. Они лягушек наловили мне в подарок, но почему-то решили, что я их съем живыми и прямо у них на глазах. Были весьма разочарованы». «Вы их отпустите?» «Нет, конечно». приготовлю во фритюре хотите сделаю это у вас на кухне кожаину очень вкусно если это пропустить подавать с белым вином что с вами анну сергеевну слегка замутила но она быстро справилась с собой благодарю вас но лучше не надо боюсь что после этого от меня кухарка сбежит а вы умеете готовить до 12 лет делал работал по в таверне Повар у нас был добрый, почти не бил, и готовил вкусно. Да, кое-что умею. Я слышала, ваш маршал Мюрат, король Неаполя, тоже в детстве был слугой в трактире. Правильно говорить, Мюра. Да, я самого что ни на есть королевского происхождения. У меня и корона есть, на груди наколота, сломанная. И надпись «Смерть королям и тиранам». Так вы кабинец, С притворным ужасом спросила Анна Сергеевна. Примечание. Якобинцы. Леворадикальная партия времен Великой Французской революции, наиболее близкая к большевизму XX века. Конец примечания. Пустяки. В 93-м многие делали себе такие татуировки, даже бывшие. Бывшие? Попы и дворяне. Двоюродный брат короля, герцог Орлеанский. Приказал называть себя гражданин равенства. Правда, это его так и не спасло. Чихнул в корзину бедняга. «А Николай Петрович говорил мне, что вы дворянин», сказала Анна Сергеевна и затаила дыхание. Почему-то ей была очень важна реакция француза на ее слова. «Да», — с гордостью ответил Иван Филиппович. «Самый настоящий, наполеоновский». «Император своей рукой приколол мне крест почетного легиона и подарил наполеондор Вот он, всегда ношу с собой, удачу приносит». «Какую же удачу он принес вам сегодня?» «Вас встретил». Это было сказано так искренно, так просто, что вполне можно было обойтись без глупого жеманства. Она и обошлась. Пригласила его на ужин и с удивлением обнаружила, что с французом, Можно свободно говорить обо всем, можно слушать его рассказы о походах и боях, а можно и просто молчать. Общение продолжалось и в тишине, без малейшей тягости или натянутости. Через месяц Анна Сергеевна стала замечать за собой, что с нетерпением ждет визита француза, а еще через месяц окончательно уверилась в своих чувствах. «Ничего себе, монахиня!» – думала она весело – Как же прав был благодатный старец! Теперь, когда управляющий приезжал, они вместе отправлялись верхом в объезд по имению, разговаривали с крестьянами, разбирали их ссоры, наблюдали за работой землемера, а затем Иван Филиппович отправлялся обустраивать опытное поле, как он назвал то, что оставил от бывшей барской запашки. Примечание. Барская запашка, господское поле – на котором крестьяне обязаны были работать бесплатно столько, сколько укажет помещик. Барщина. Наиболее ненавистная для крепостных крестьян повинность. Конец примечания. Поместье переводилось на оброк, но не всех крестьян это радовало. Примечание. Оброк. Фиксированная плата, деньгами или продуктами, которую крестьяне платили помещику со своего земельного надела. К оброку крепостные относились терпимо. Конец примечания. Таких управляющий делал наемными работниками опытного поля, оставив им от земельного надела лишь небольшой приусадебный участок. Сама мысль, что не они помещику, а он им будет платить, приводила крестьян в нервное состояние, приходилось успокаивать. К счастью, в большинстве мужики радовались увеличению земельного надела и охотно соглашались платить оброк. Слухи о честном и добром управляющем французе и помещика Мансурова среди крестьян распространялись быстро и даже обрастали легендами. Пока Иван Филиппович заканчивал дела, Анна Сергеевна руководила приготовлением ужина. Она всегда старалась, чтобы к приезду усталого и голодного работника на столе было что-то особенное, и даже научилась некоторые блюда готовить сама, своими руками. За ужином они подолгу разговаривали. И обоим иногда казалось, что так было всегда, всю их жизнь. Такие отношения, очень спокойные и теплые, могли длиться сколько угодно и не требовать развития. Им было хорошо вместе, и ничего не хотелось менять. А вдруг изменение убьет то хрупкое сокровище, что уже поселилось в них? После ужина, по заведенному порядку, Иван Филиппович раскланивался и уезжал домой. «Иван Филиппович, а почему вы после заключения мира не вернулись домой, во Францию? У нас лучше?» – спросила как-то Сергеевна. «В России?» – разволновался вдруг француз. «Нет, не лучше. Здесь людьми торгуют. Богатство измеряют не деньгами, а живыми человеческими душами. Я сначала ничего не понимал. Считал, что души – это единица измерения площади». Здесь можно выпороть взрослого человека, почтенного отца семейства, и никого это не удивляет. Вот даже вы, даже вы не удивились, не возмутились, как будто так и надо. Я выросла среди всего этого. Как можно вырасти человеком среди... Простите. Ничего-ничего, как вы говорите, пустяки. Но тогда тем более непонятно, почему вы остались. Иван Филиппович замолчал, задумался. Видно было, что ответ у него есть, что он давно выстрадан, но нет точных слов, чтобы сделать его понятным милой собеседнице. Наконец он решился. «Здесь Бог!» Пришла очередь озадачена молчать Иоанне Сергеевне. «Вы хотите сказать, — осторожно проговорила она, — что во Франции его нет? Есть, конечно. Некоторые даже в него верят, к Месси ходят». Но у нас Бог нужен лишь для того, чтобы построить хорошую жизнь здесь, на земле. Отсюда и вольнодумство. Если не получается с Богом, можно попробовать и без него. Пустяки. Не получается без Бога, опять станем к Мессе ходить. Будем посмотреть, как лучше. Это анализ, вот. А Богу это не нравится. Он не лягушка, которую поймали около пруда. Примечание. «Во французском фольклоре лягушка исполняет роль нашей золотой рыбки». Конец примечания. «А разве в России люди не хотят хорошо жить?» «Да», – с горячностью выкрикнул Иван филипович – «хотят. Но главное для них, причем почти для всех, кроме уже сгнившей и почти протухшей элиты, – царство небесное. Спрашиваю мужика, почему он помогает брату-пьянице, детей его кормит, и что же слышу?» Хочу в Царство Небесное. Во Франции такой поступок возможен. У нас добрый и веселый народ, но не возможен такой ответ. Для русских Царство Небесное близко и реально, как губернский город. Придет время, обязательно туда поеду. Правда, могут не пустить, но если постараться, вы не понимаете. Француз, немец, англичанин по самой своей природе не способны так думать. И еще. Деревенский поп. Несчастный, нищий человек. Пьет горько, горькую. Так? Мужики говорят между собой. Испортился батюшка. И начинают его поправлять. Батюшка плачет, кается, перестает пить. И начинает творить чудеса. Я видел. Я сам видел, как молитвы такого папа спасли больного мальчика. И никто даже не удивился. Привыкли. «Вы живете среди чудес и считаете, что так и должно быть». Анна Сергеевна вспомнила старца и мысленно согласилась, а француз вскочил из-за стола и стал бегать по комнате, размахивая руками от волнения. «А война? Вы хоть поняли, что это было? Вы же не могли победить, никак не могли, а победили. Лучшие солдаты мира, под командой лучшего полководца всех времен и народов, пришли к вам в несметном числе, и погибли все. Что это? Кто это сделал? Кутузов этот ваш, которого мы били не раз и не два. Ведь даже в деле под Красном, где я в плен попал, император во главе горстки обмороженных и голодных ветеранов Старой Гвардии атаковал грамотно, безупречно и обратил русских в бегство. Да если бы на русской стороне был хоть один наполеоновский маршал, Из-под красного не ушел бы ни один француз. Пехотное коре в конном строю атаковать, ха!» «Иван Филиппович, я не генерал», — скромно заметила Анна Сергеевна. «Простите». Француз густо покраснел, сел на свое место и уткнулся в тарелку. Затем поднял голову и шепотом, как будто сообщая страшную тайну, сказал. «Император первый понял, кто против него, потому и ушел из Москвы». Даву кричал «На Петербург!» И стратегически это было правильно, но император знал – все бесполезно. А приказы? Взорвать Кремль, взорвать мечеть. Зачем? Примечание. Так французы называли храм Василия Блаженного. Конец примечания. Мы прошли с ним полмира. Нигде и никогда он так не поступал. А я скажу, зачем. Он просто обиделся. Открылся. Анна Сергеевна вдруг рассмеялась. Она представила себе, как страшный Бонапарте, которым ее пугали с десяти лет, обиделся на Бога. Стоит в церкви, спиной к алтарю, надул губы и плачет. «Смеетесь? Вы просто не знаете, кто такой Наполеон. Я скажу вам, он мальчишка, веселый и бесстрашный хулиган, предводитель в Атаге таких же мальчишек. Да, гениальный, да, могущественный, но мальчишка». «И я от души желаю, чтобы порка, которую он получил в России, пошла впрок, принесла пользу его душе. Он совсем неплохой человек, поверьте». Примечание. В плену на острове Святой Елены Наполеон как-то сказал. «Хотел бы я понять, что Бог сообщил людям моей жизнью». Конец примечания. Анна Сергеевна представила себе сожженные города, горы трупов, розарённые храмы, и ей стало не по себе. Вслух же сказала только одно: "Вам к старцу надо, Иван Филиппович. Он сейчас в затворе, но иногда принимает тех, кому особенно нужен. Вас он примет, потому что никому это так не нужно, как вам. И я бы с вами поехала, если ещё попутчицу найти". Француз вдруг поперхнулся и вытаращил удивленные глаза. К этому старику, старцу Сегодня утром жена Николая Петровича просилась, а он ей ответил. «Попутчица найдется и поезжайте, как санный путь установится. Иван Филиппович проводит. Вы не удивлены?» Анна Сергеевна лишь пожала плечами. «Ну, конечно», — чуть обиженно сказал Иван Филиппович, — «привыкли. Вот я и говорю. Россия». Пятое. До монастыря добирались несколько дней. Около Морома пришлось Ивану Филипповичу вспомнить свои воинские навыки – отбить нападение разбойников. В результате он добавил к своему словарю двойное значение слова «шалость». Оказывается, так в России называли не только детские проказы, но и разбойные нападения. Сами же разбойники не произвели никакого впечатления. Драные какие-то и разбежались при первых же выстрелах охраны. «Ай да, Филиппович!» сказал старый отставной солдат Архип, слуга Мансуровых. Одного подстрелили. И как только успели. На снегу виднелись пятна крови, цепочкой уходящие в дремучий лес. В голосе солдата слышались нотки досады. — А что? — недоуменно спросил Иван Филиппович. — Не надо было? — Дыкать не душегубы они, — ответил слуга. — Душегубы что? Они сразу стреляют. Из-за деревьев. А обирают уж покойников. А еньте пужали только. Взяли бы малость, да и ушли во свояси. Хотя сегодня он пужает, а завтра и душегуб. Правильно вы его, Филиппыч. А здесь и душегубы есть, спросил Иван Филиппович, озабоченно оглядывая лес. Есть, как не быть, радостно ответил солдат. Знамо дело, Муромский тракт. Иван Филиппович мысленно обругал себя за то, что поспешил выехать, не дожидаясь целого каравана восков, как обычно. Организовал по всем правилам боевое охранение и слуг, сам не вылезал из седла, курсируя вдоль дороги, и до города доехали без приключений. В дальнейшем он твердо решил во всем слушаться опытных людей, для которых поездка малой группы по Моромскому тракту настолько очевидная глупость, что о ней и предупреждать не стоит. Когда до монастыря оставалось совсем немного, Иван Филиппович вдруг спросил едущего рядом Архипа. «А там, за монастырем, что? По дороге-то? Нижний. Три дня пути. А еще дальше?» «А, — понял солдат, — если поспешать, то за месяц до Урала добраться можно, а там и Сибирь, матушка. Ей так и вообще конца края нет. Говорят, море там, только мало кто оттуда вертался. Я таких и не видал». иван филиппович достал из кармана наполеондор смотрелся в чеканный профиль и тихо сказал по-французски ну и куда ты нас завел чем думал 6 на ночлег остановились в монастырской гостинице на удивление чистой и совсем без насекомых поутру отправились к старцу которого ожидала немалая толпа людей самого разного звания некоторые по нескольку дней ждут объясняла Анна Сергеевна. «Старец в затворе, может и не выйти. Никто не знает, даже он сам. Учтите, он ничего не говорит от себя и очень не любит, когда его называют провидцем. Не от скромности, а потому что это неправда. Старец целиком отказался от своей воли, впустил в себя благодать Бога, потому и ценно каждое сказанное им слово». Иван Филиппович с изумлением вглядывался в лица людей из толпы и мысленно повторял, обращаясь к далекому пленнику скалистого острова. «Куда ты завел нас? Куда?» «Старец! Идет, идет, батюшка!» Волнами прокатилась по толпе. Все пришло в движение. Толпа как бы уменьшилась в размерах, но стала плотнее. Наденька испугалась, сжала руку Ивана Филипповича и прошептала. «Давайте не пойдем туда!» отсюда посмотрим». Толпа вдруг двинулась в их сторону, одновременно расступаясь, давая кому-то дорогу. Показался сгорбленный, но крупный бородатый человек, опирающийся при ходьбе на некое подобие мотыги. Несмотря на увечье, в нем ощущалась непомерная физическая мощь. «Ванечка, радость моя, Христос воскресе!» — кричал старец, направляясь прямиком к обомлевшему французу. От лица старца исходил свет, вполне видимый, несмотря на ясный день, и во все стороны хлестала какая-то безудержная, щедрая радость. На лицах окружающих людей замелькали трогательные детские улыбки. «Это ко мне убогому Ванечка приехал», — сообщал всем старец. «Вот радость-то». Волна чего-то непередаваемого окатила Ивана Филипповича и понесла, легонько покачивая. А в самую душу потекли слова старца. «Душа твоя, Ванечка, чистая, как родничок, не замути ее. Крови на тебе нет, и не думай». При этих словах старец легонько шлепнул его по лбу. За ту кровь другие ответят. А то, что задумал делать, делай, благословляю. Открыто делай, так, как пришел, чтобы все видели, не постыдись. Вот за хвост ослины каяться надо». и в церковь Христову давно пора войти, не тяни с этим. Легко ли столько лет уж без святого причастия?» Затем старец повернулся к Наденьке и строго сказал, «Мужа, береги, чтобы отдыхал и ел вовремя, надорвется, что делать будешь?» Анне Сергеевне ничего не сказал, только указал глазами на Ивана Филипповича и подмигнул при этом так весело, так залихватски, что она потом долго вспоминала, уж не померещилась ли. А старец уже повернулся к другим людям и снова послышалась: « «Радость моя! Христос воскресе!». Но Иван Филиппович был настолько оглушен происшедшим, что чувствовал настоятельную необходимость побыть одному. «Можно я вас покину ненадолго? Гостиница рядом, кругом люди». И, не дождавшись ответа, пошел в лес прямо по снежной целине, шатаясь, как пьяный. Седьмое. Слова старца встревожили Наденьку, и она стала быстро собираться в обратную дорогу. Попутчиков нашлось множество, так что поутру и выехали. При таком многолюдстве никакой опасности не предвиделось, поэтому Иван Филиппович по просьбе дам, сел вместе с ними в крытый вазок, отапливаемый маленькой медной жаровинкой с углями. «Иван Филиппович», «А про какой это ослиный хвост?» — говорил старец, — спросила любопытная Наденька. «Не хотите, рассказывать не надо. Просто интересно». «Когда Надежде Викторовне интересно, лучше сдаваться сразу», — усмехнулся француз. «Все равно результат будет один». «Никакого секрета тут нет. Стыдно только». «Ну ладно, слушайте». Это был первый год республики, четвертый год свободы. По христианскому календарю... 1793 безумие охватило нас всех кого больше кого пустяки повсюду били неприсягнувших республики священников стучала без устали национальная бритва праздники новые появились день разума день равенства санкутиды это переводится как дни оборванцев весело все танцуют поют саира есть правда нечего зато свобода, «Приехал к нам в городок грозный комиссар конвента проводить дехристианизацию». «Что проводить?» – с ужасом переспросила Анна Сергеевна. «Избавлять свободных граждан от религиозного христианского дурмана, опиума нации». Еще говорили, повторяя слова Вольтера, «раздавить гадину», словом, дехристианизация. Реальность пошатнулась перед глазами Анны Сергеевны, и удивительное видение посетило ее. Померещились купола храмов только что покинутого монастыря, только почему-то без крестов. А на монастырской площади люди, одетые в странные островерхие шапки с пятиконечными звездами, избивают ногами старого монаха. Она потрясла головой, видение исчезло. Меня комиссар выбрал за голос. Я мальчишкой неплохо пел. Ослика нарядили в епископскую мантию, Кое-как между ушей прикрепили тиару, а к хвосту привязали Библию. Посадили меня на этого ослика, велели петь сайра и возили по городу. Иногда осел подпевал, тогда восторгу санкелотов не было предела. А в песенке той были и такие слова. «Перед всех попов, их собственными кишками, вот тогда все и пойдет, пойдет. Пустяки». Только после этого мне совсем перестал сниться евангелист Иоанн Богослов, мой небесный покровитель. А раньше часто приходил утешать маленького сироту. «И вы росли в этом ужасе?» – прошептала Анна Сергеевна. «Из этого ужаса я вырвался на войну в двенадцать лет. Заметьте, Анна Сергеевна, я уже и не удивляюсь, что старец об этом знает. Привыкаю к чудесам. Похоже, окончательно становлюсь русским». Отпущу длинную борду, научусь играть на балалайке, сплету себе эти ужасные лапти, потом... «Хватит!» – прикрикнула Анна Сергеевна и повернулась к Наденьке. Так он всегда оттягивает серьезный разговор, который все равно неизбежен. «Говорите сразу, что хотели, Иван Филиппович, раз уж и решились». «Хорошо», – мрачно сказал Иван Филиппович и надолго замолчал. Потом тяжело вздохнул и продолжил. Ваш покойный муж погиб в деле под красным. Я просмотрел все эпизоды, в которых был его полк, и нашел не менее трех возможностей, когда мог его убить. Нет, это совсем не обязательно, но вполне возможно. Следовательно, для меня было бы верхом безнравственности пользоваться пенсией, которую вы получаете. От нее придется отказаться. Я неплохо зарабатываю, но вынужден копить на выплату огромного долга. Так что это бедность, самая настоящая бедность. Ну, можно арендовать немного земли у добрейшего Николая Петровича. Это даст кое-какой доход. Опять же, могу давать детям соседей помещиков уроки фехтования. Давно просит. Словом, прожить можно. Что-то я никак вас не пойму, Иван Филиппович. Да что тут понимать? ехидно рассмеялась Наденька. это он так предложение руки и сердца делает. «Ой, пойду в другой вазок. Кучер, останови!» Перед тем, как выйти из вазка, деликатная Надежда Викторовна задернула занавеску маленького оконца. «Сделаем это и мы».